После возвращения Петра из первого заграничного путешествия, Авдотья Федоровна попала в монастырь, а братья ее были удалены от двора для жительства в поместьях. Между тем перекройка продолжалась упорно. С каждым днем и чуть ли не с каждым часом появлялись новшества, обязательные для всех и каждого, и скоро самые слепые, даже сами лопухины, догадались – Что делать нечего, что плетью обуха не перешибешь, что приходится и самим залезать в кургузое платье. И они полезли с ловкостью заспавшегося в берлоге медведя. Лопухины поехали за границу, откуда налетали странные новшества, выучились, но, разумеется, выучились только внешним приемом, привыкли к новому костюму, освоились новой обстановкой жизни но сохраняли все еще в себе всю прежнюю суть. Лапухины появились при дворе, поступили в служебные ранги и, по-видимому, примирились с новыми порядками. Мало того, перекройка у них дошла даже до того, что сын Василия Федоровича Лопухина, молодой Степан, даже примкнул к петровским птенцам. Женился на красавице Наталье Федоровне, и, наконец, скрипя сердце, помирился с мыслью о замещении места тетки Авдотьи Федоровны Екатериной Балк из кровного новаторского семейства. Таким образом, Степан Васильевич очутился на двух стульях. По воспитанию, по убеждениям, он упирался на старинные предания, на дедовские и отцовские взгляды, а по служебным отношениям и по связям жены – Невольно примыкал к вожакам новшества. Положение щекотливое, требовавшее особенной ловкости, умения искусно балансировать. Но особенную ловкостью не отличался Степан Васильевич. А напротив, во всей его фигуре было что-то прямое, медвежье. Правда, он получил по службе высокий пост, но большим влиянием никогда не пользовался. Ловкостью у Степана Васильевича доставала только на то, чтобы держаться на службе, и он держался не только при Петре, но даже и после его смерти прилично ненавистной ему Екатерине. Держался и получал награды с повышениями в рангах. Вдова императрица не забывала любимого семейства Балк. Более приветно улыбнулась судьба Лопухиным после Екатерины, в коротенькое царствование отрока Петра II Юный государь выдвинул было всех лопухиных, начиная с родной бабки своей Инокини Елены, приблизил к себе, и не из любви к ним, не по заслугам их, а чисто из протеста бывшим любимцем деда, неблаговолившим к родне разведенной жены. Иннокене Елена получила тогда восемь тысяч дворов. И к ней назначен был особый придворный штат, на содержание которого отпускалось из казны по 60 тысяч рублей в год. Весь этот штат состоял из лопухинского рода, за исключением Степана Васильевича, которого назначили камер-юнкером к самому государю. И которого наградили вотчинами из отписных имений сыльного Меншикова. Но царствование Петра II продолжалось недолго и через два года снова невзгода налегла на экс-царское семейство. Императрица Анна Иоанновна лично ничего не имела против Лопухиных. Напротив, по складу своего характера, по глубокому религиозному чувству, она тяготела к старине. Но волею ее владели немцы, сердцем Курляндец Берон, а умом Астерман. И за этими проходимцами на долю Лопухиных Не выпадало ровно ничего».